— Эй! — позвал я. — Здесь есть кто-нибудь? Игра умолкла, но за спиною был ощутим едва слышимый шорох одежд. Я вернулся. В боковых дверях, открытых неслышно, стояла женщина лет сорока в старинных фижмах. На мой поклон она ответила жеманным реверансом и, сложив веер, расписанный в духе игривых картин в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 А ваш временщик Меньшиков стал первым герцогом этих земель. Среди множества портретов я заметил парсуму, живопись которой уже потрескалась, как трескаются стекла окон при сильных пожарах. Изображенная на портрете молодая дама держала на плече какого-то пушистого зверька. «Что это за зверь?» — спросил я. «Хорек! А кто же эта красивая молодая дама с хорьком? Не влюбитесь в нее!» Получил я странный ответ. Лакей потом указал мне тропинку, по которой я вышел к реке, и скоро отыскал Перловую, где меня ожидал Вербицкий. «Что с тобою?» — спросил он. Я в эту ночь, пока ты дрых на палатях, танцевал с каким-то привидением. Ей-богу, Володя, бывают же чудеса! «Через день-два...» Я пытался в ночь найти эту затерянную в лесах усадьбу, но обнаружил только руины, заросшие диким шиповником. В ближней деревне расспрашивал крестьян, нет ли тут поблизости такой усадьбы, где живет одинокая женщина лет сорока. Ответа не получил. Только один дряхлый старик сказал, что эти леса с незапамятных времен место нечистое, проклятое. Мы туда и не ходим. Одна из батюшка мой забрел в пущу корову из камши, вернулся бы т порченый. Уж на что, как бы, сдохи наши отчаянны, да и те стороною лес обходят. А ежели какой охотник заблудится, так собаки сами от него убегают. Повторяю, что я никак не могу объяснить эту загадочную историю. Но, очевидно, в нашем прошлом еще таится какой-то особый зловещий яд. Историк Бартенев...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 «Просто я переутомил свой мозг. Но самое странное в другом. Я встретил женщину, лицо которой было словно списано с портрета той дамы, что держала Харька на плече. Мало того...»